Глава первая. Этим утром я проснулся от того, что моя сестра, как обычно, сдернула с меня одеяло убийственным рывком. И оно полетело прочь. Вместе с трехцветным котом, завернувшимся в него рядом со мной. А вот и моя сестрёнка, мой утренникеллер, послушная исполняющий мамины поручения. Мама говорит тебе поесть как следует. Улыбаясь, моя сестрёнка похватила недовольного кота с кровати обеими руками и ткнулась к нему носом между ушей. Сями, тебе тоже. Есть пора. Семисен, ставший нашим домашним питомцем после школьного фестиваля, зевнул с безразличной мордой и обрезал свои передние лапы. Когда-то он умел разговаривать, а нынче трехцветный кот полностью потерял свой голос и, застал застолбил в нашем доме место обычного домашнего любимца. Он стал типичным невыразительным котом, каких полно повсюду. Как будто бы мне померещилось, что этот кот вообще мог говорить по человечьи. Кот он отличный и непривередлив, мордлочит редко, почти никогда. как если бы он забыл и кошачий язык вместе с людским. Как-то вышло, что он устроил себе кровать в моей комнате. И понемногу привык к частым приставаниям моей сестренки, которая постоянно рвалась ухаживая за семи сыном. «Семи, Семи, есть пора!» Напевая без всякого ритма, сестренка выскочила из комнаты, с видимым усилием прижимая к себе кота. От холодного утреннего воздуха у меня пошли мурашки по коже. Я бросил короткий взгляд на циферблат часов. Наконец, я кое-как поднялся, превозмогая тягу к теплой постели. Вскоре я переоделся, умылся, спустился в столовую, за пять минут проглотил завтрак и вылетел из двери задолго до моей сестры. Погода сегодня опять была холодной, даже холоднее, чем раньше. Пока что все шло нормально. Я, как обычно, карабкался в гору, когда мне на глаза попался знакомый затылок. В 10 или около того метрах от меня шел, несомненно, тонигути Обычно этот парень радостно скачет и подпрыгивает, поднимаясь на холм. Но сегодня он определенно шагал медленнее, чем обычно. Через мгновение догнал его. «Эй, гути «Неплохо бы перехватить инициативу и хлопать его по плечу время от времени», — подумал я про себя. И так и поступил. «Эм, Кён?» Голос его был заметно приглушён. «Конечно, ведь на Танегути была белая медицинская повязка!» «Что с тобой, простудился?» Ты Танегути выглядел истощённо. «Простудился, как видишь. Вообще-то лучше бы я дома посидел». Но мастер старикан поднял шум. Понятно, понятно. еще вчера ты был полон энергии, но вдруг неожиданно схватил простуду. Да что ты несешь? Я и вчера хреново себя чувствовал, ха! Ладно, не стоит взбивать шаг только от того, что я не привык видеть Таниготи кашляющим усталым. Но разве был он вчера похож на больного? По-моему, только легкомыслен, как обычно. Ммм, вроде бы я не старался казаться здоровым. Таниготи непонимающе наклонял голову, и я злорадный мух Ты радостно пищал о своем рождественском свидании, помнишь? Смотришь, уж поправляйся до него. Такой шанс для тебя. Невероятная редкость, знаешь ли. Однако ты негути ещё сильнее наклонял голову. Свидание? Что еще за свидание, дурень? Нет у меня никаких планов на Рождество. Что еще? Это я у тебя должен спросить. А что стало с твоей девушкой из старшей женской школы Кайен? Она тебя прошлой ночью бросила, что ли? Эй, Кён, да о чём ты вообще говоришь? Я понятия не имею о каких девушках. Танегути сердито закрыл рот и отвернулся, снова зажегав вперед. Все симптомы простуды были на лицо, и его слабость не казалась притворной. Более того, судя по его состоянию, планы на свидание пошли прахом, и он должен был чувствовать себя истощенным. После его вчерашних громких речей, сердце у него наверняка разрывалось от одной лишь необходимости встречаться со мной лицом к лицу. «Ясно, ясно!» «Да не хмурься ты так!» Я охлопнул Танегути по спине. «Хочешь пройти на нашу похлебковую вечеринку? Еще не поздно тебя записать!» «Похлебка вы? Что это еще за вечеринка такая? Ты мне о ней ничего не говорил». «Да? Наверное, потрясение было так велико, что мои слова некоторое время не доходили до его ушей». «Ну хорошо же, тогда я тактично помолчу. Все смоет бескрайним бесконечным потоком времени. Обещаю, я больше не затрону эту тему ты Танегутя продолжал облачить себя вверх, а я медленно тащился в гору позади него. В тот момент я еще ничего не замечал. Кое-что застал меня врасплох. Лишь сейчас я обнаружил, что простуда в 10 Д уже приняла характер эпидемии. Я вошел в класс перед самым звонком, но несколько мест еще оставались свободными, и каждый пятый ученик пристрастился к ношению белых масок. Единственное объяснение было в том, что все не заранее разузнали периоды инкубации, вспышки простуды. Я еще сильнее удивился, обнаружив, что парта за моей спиной так и осталась пустой с первого урока. Невероятно. Харахи прогуливает по болезни? ты в этом году такая скверная и зверствующая простуда? Быть того не может, что нашлись патогены, осмелившиеся внедриться в ее тело. Не говоря уже о совсем небывалом факте. Харахи свалили какие-то микробы или бактерии. Гораздо более убедительной казалась мысль, что Харахи готовила какой-нибудь новый, только что выдуманный план. Может, кроме похлебки будет еще что-нибудь? Атмосфера в классе была затхлая. И не из-за отсутствия кондиционеров. Внезапно заболели все. Казалось даже, что учащихся вообще стало меньше, чем раньше. Конечно, я не чувствовал приполняющего присутствия Харухи сзади меня, но в то же время я ощущал, что обстановка загадочным образом изменилась. Затем были уроки, которые я провел праздно, и, наконец, очень вовремя подоспел перерыв на обед. Когда я доставал холодную, как камень, коробку с едой из портфеля, подошел Куникида со своим обедом в одной руке и уселся позади меня. «Похоже, ты не занят. Можно тут сесть?» — спросил Куникида, распаковывая свои обернутые салфетками — Теппервейр. После того, как в старшей школе мы оказались в одном классе, обедать вместе уже практически стало нашей привычкой. Я поискал своего другого приятеля по обедам, Таникуте, но его в классе не было. Наверное, пошел в школьный буфет. Я развернул свой стул боком. Что-то простуда внезапно стало популярно. Слава богу, хоть я не заразился. Хм? Куникида осторожно поместил свой теппервейр на развернутые салфетки, и, бросив на меня удивленный взгляд, принялся исследовать его содержимое. Орудая палочками, как краб клешнями, Куникеда сказал, «Признаки распространяющейся простуды было видно еще неделю назад. На гриб не похоже, но, может, было бы даже лучше, чтобы это был гриб. Все-таки в наши дни есть хорошее лекарство». «Неделю назад?» — переспросил я, прекратив разрезать на куски мой сделанный шпинатом омлет. На прошлой неделе в то же время я и подумать не мог о том, что кто-то уже разносил в классе бактерии простуды. Отсутствующих по болезни не было, и на уроках никто не кашлял, насколько я помню. Все ученики 10 Д казались здоровыми. Получается, демон недомоганий незаметно работал за моей спиной? Как? Да несколько человек же не было. Ты что, не заметил? Не заметил? Правда, что ли? Конечно, правда. А сначала начала этой недели всё хуже и хуже. Только бы они не вздумали устраивать с 70-м классом карантин. А то наверняка урежет потом зимние каникулы. Куникида запихал еще немного риса с Форикаки себе в рот. Тонегуси тоже в последнее время зелёный до корней волос. Его отец считает, что болезни надо лечить силой воли. Так он и не дает прогуливать школу с температурой ниже сорока градусов. Надеюсь, что Готти что-нибудь придумает, пока ему не станет совсем плохо. Мои палочки замерли. Куникида, послушай, я думал, что Тони только сегодня заболел всерьез. О нет, ты что? Он же такой с начала недели, разве нет? Он вчера даже на физкультуру не пошел. Я не удомевался больше. Постой, Куникида, о чем ты вообще говоришь? Насколько я помню, вчера на физкультуре Танегути бился за футбольное первенство и носился, как на стероидах. Это совершенно точно, поскольку я играл за другую сторону, и несколько раз проводил ему подкат. Не то, чтобы я обиделся за это, что он нашел себе девчонку, но, зная, чем все это закончится сегодня, наверное, я дважды подумал бы перед тем, как его прихватить. «Ты уверен? Правда? Странно!» Куникида наклонил голову, убирая морковь из кинпира Гобо. «Показалось мне, что ли?» Произнес он беспечно. Хм, ну ладно!» Мы с ним, когда то Танегути вернется. Да что сегодня такое творится? Танегути и Куникида говорят так, как будто все это время они блуждали в непроглядном тумане. И даже Харухи нет. Только не говорите, что все это предзнаменование надвигающегося на всю человеческую расу за исключением Харухи — катаклизма. Мое обычно безмолвствующее шестое чувство включило сирену тревоги, и странные мурашки внезапно пробежали у меня по затылку. Я был прав. Мой нюх меня не подвел. Без всякого сомнения, это были предзнаменования. В чем мой нюх ошибался, так это в том, на чью голову свалить проблемы. Все человечество за исключением Харахи. Ну, не совсем. Как бы это ни казалось удивительно, но только один человек обратил внимание и был недоволен таким оборотом дел. За исключением этого несчастного, все остальное человечество абсолютно ничего не замечало. Уже потому, что они вообще никак не могли обнаружить начало этого происшествия. Невозможно заметить то, что выходит за пределы твоих органов чувств. С их точки зрения, мир совершенно не изменился. И кто же был тем единственным, попавшим в переплет? Ответ очевиден. Я. Ошеломленно я стояла в замешательстве. А мир вокруг меня бежал вперед. Да. До меня наконец дошло. Обеденный перерыв 18 декабря. При знаменовании прибыла физической форме и открыла дверь класса. Ого! Несколько девчонок с первых парт напротив двери взорвались радостными возгласами. Шум очевидно поднялся, когда они заметили только что вошедшую ученицу. Сквозь бреши в стене из матросок я успел мельком углядеть то, что вызвало такое внимание. На одной из ее рук качалась сумочка. Она улыбалась спешащим к ней друзьям. "Да, я в полном порядке. После утренней прививки в больнице мне стало гораздо лучше. Дома делать было нечего. Так что я решила сходить хотя бы на послеобеденные уроки". С улыбка отвечала она на вопросы о своем здоровье. Покончив с коротким, но ярким приветствием, она последовала к нам. Ее волосы развивались на ходу. «Опс, пойду-ка я». Куникеда закусил свои палочки и вскочил. Что до меня, то мои голосовые связки будто потеряли способность издавать звуки. А может, я вообще забыл, что надо вдыхать и выдыхать кислород. Я просто смотрел на нее. Время, казалось, стекло бесконечно. Но на самом деле она прошла лишь несколько шагов. Наконец... Стук каблуков замер. Она стояла прямо передо мной. «Что случилось?» Озадаченно спросила она, глядя на меня, как ни в чём не бывало. «Ты ж так, будто призрака увидел. Или у меня с лицом что-то не так?» Затем он повернулась к уникиде, пытавшемуся запаковать свой тупервайер. «Ох, да мне просто портфель надо положить. Пожалуйста, обедайте на здоровье. Я уже поела перед тем, как прийти сюда. Могу одолжить тебе парту на перерыв». Как и обещала, она повесила свою сумку на крючок с каирпарты. и грациозно повернулась к кольцу, дожидавшихся ее друзей. «Стой!» Наверное, мой голос сорвался на крик. «Как ты здесь оказался, а?» Она обернулась и кольнула меня холодным взглядом. «То есть? А что в этом такого странного? Или ты имеешь в виду, что лучше бы я еще повалялась простудой? В каком смысле ты спрашиваешь?» «Нет. Неважно, простуда там у тебя или что. Не в этом. Киан!» Куникида беспокойно похлопал меня по плечам. «Ты сегодня такой странный!» Кион сегодня весь день говорит странные вещи. «Послушай, Куникида, неужели тебе ничего не приходит в голову?» Не в силах больше сдерживаться, я вскочил. И указал пальцем на нее, смотревшую в мою сторону так, как будто бы она столкнулась с неразрешимой загадкой. «Разве ты не видишь, кто это? Ее здесь даже быть не должно!» «Кион, как грубо с твоей стороны заводит лицо своей одноклассницы, только она исчезнет из школы на пару дней. Как это меня здесь быть не должно? Мы же в одном классе учимся. Ты забыл, что ли?» Да как я могу такое забыть? Это неудавшаяся убийца. Если я когда-нибудь забуду лицо человека, желающего моей смерти, то уж не за какие-то полгода. Ну, ясно. Ее лицо озарило улыбка, как будто бы она вдруг придумала отличную шутку. Порылел после обеда, да? Может, тебе просто приснилось что-нибудь не то? Наверняка ведь. Подъем, проснись. А? Широкой улыбкой на миловидном личике, она обернулась к еще поддержки. Точь-точь. Эта девчонка, очевидно, всегда застрял в моей голове, и не мог быть изгнан оттуда. Мгновенные вспышки воспоминаний, класс, залитый заходящим солнцем, тени, простершиеся на полу, стены без окон, искривленное пространство, взмах ножа, слабая улыбка, песчинки-кристаллики, крошка, осыпающаяся на землю. Наша бывшая староста, побежденная в битве с Нагато и прекратившая свое существование, которая, по общему мнению, перевелась учиться в Канаду, Передо мной стояла Асакура Рёка.